Аннотация. В этой книге вы встретитесь с маленькой волшебницей Умурушкой и её друзьями. Вместе с ними вы совершите необыкновенное путешествие, станете участником многих превращений и удивительных встреч. Цикл сказочных повестей Волшебные каникулы Умурушки награждён в 2008 году премией имени Ершова в номинации Лучшая сказка. России.